Соседка. Судя по ночным стонам из раскрытых окон, дачников мучают мигрени и артрит. К утру боли стихают, спасибо целебным свойствам свежего воздуха. Все-таки дача — лучший способ подправить здоровье, убитое на строительстве дачи. Но однажды парадигма изменилась. Глубокой ночью, распугав соловьев и лягушек, вдруг запел Григорий Лепс. В следующую ночь он обернулся группой б 2 потом певицей и Нюшей, после Нюши Фили, Хрюша, настоящий скотный двор. Дачники слушали, как очередной ансамбль ломится по деревне, паркуется, хлопает дверцами, потом цокает калитки. В нашем доме поселился откровенный идиот. Возвращается под утро, непременно с музыкой. Я вычислил его машину. БМВ, конечно. На заднем сиденье лежат красные туфли. Каблук высокий. Сразу видно проститутка. Сняла дачу, чтобы ловить теплокровных мужчин среди крыжовника и рыбалки. Расширяет охотничий ареал. Даша говорит, почему сразу проститутка? Старайся видеть хорошее. Я сказал, что ж плохого в проститутках. Все только за. Тут Даша уперлась, потребовала сочинить другой персонаж, разъезжающий по деревне ночью с музыкой и туфлями. Я выдумал ей ночного бухгалтера-трансвестита. Все сошлось. Каблуки, позднее возвращение. Еще вариант неплохой — глуховатый человек-филин с женскими ногами. С ноткой фэнтези, образ. Но честней было бы оставить проститутку. Мы обсудили все возможности и нашли компромисс. Каждый останется при том мнении, которое выберет Даша. Музыка между тем не прекращалась. Хотелось уже повстречать этого бухгалтера. И засунуть ему его туфли прямо в дископриемник. Однажды, услышав, как он завелся, я выскочил на балкон, но увидел только руль, и под ним стройные бухгалтерские бедра. Такой удачный угол зрения у нас с балкона. Некий палеобиолог воссоздал динозавра по единственному зубу. Я же видел куда больше: 30 сантиметров ног от колена до юбки. По таким данным легко дорисовать лицо, характер и важнейшие этапы биографии бухгалтера. Хорошо, что она к нам переехала. Я решил встретиться с ней случайно у калитки. Букет хризантем выглядел бы нарочито. Пришлось заготовить элегантный пакет с мусором. Я готов был цитировать Борхеса и спросить, невзначай не текут ли трубы, и если да, то помощь рядом. Соседи должны делиться своими профессиональными навыками. А бухгалтер бы по глазам догадалась, как нуждаюсь я в помощи, когда заполняю декларацию о доходах. С точки зрения театра, дешевые проститутки предпочтительнее. В их анамнезе всегда найдется бабушка, зарубившая дедушку, это повод для разговора. Слушать такую женщину даже интереснее, чем раздевать. Но и дорогие проститутки не должны вас отталкивать. Кроме отличной упаковки, в них могут быть совмещены функции домашнего кинотеатра, кабаре и библиотеки. В Древней Греции, например, Гетеры пели, плясали, анализировали войну с Персией, пересказывали софокла в лицах. Массаж, яичница, занозу вытащить что угодно. Сравните это с современными медиа-центрами и скажите, куда движется прогресс. Но и обмана в этом бизнесе хватает. Под фото Миранды Керр я видел однажды подпись Жоржета: «300 евро за ночь. Доставка в течение часа. Наглая, неприкрытая ложь. «Миранди Кер, наверняка запись за неделю!» Вчера приходит Даша, веселая. Говорит, у нас еще один дачник ехал. Финансовый аналитик. У него в Мазерате гибли и дом на Коста-дель-Соль. Там сейчас жарко. Он будет жить в восьмой квартире, а осенью вернется в Испанию. Приглашал в гости. Даша с аналитиком купались в море, разговорились, потом вместе шли домой. Даша ужасно доверчивая не понимает, что соседи — это чужие опасные люди. Среди них полно аферистов, жуликов, убийц и откровенных бухгалтеров. Некоторые не то что Борхеса, дядю Степу не читали. О чем с ними яичницу жарить? Встречу эту из БМВ, скажу. Послушайте, Жоржетто, дуйте в восьмую квартиру, там Мазерати, Версаччи, Аликанте и другие кодовые слова. Уезжайте, нам из-за вас лягушек не слышно.